Инна Рубина «По субботам». Здравствуйте, друзья мои. Рада нашей встрече. Удивительно, в последнее время оживились мои связи. И литературные, и общественные. Даже как-то слишком. Вначале я приветствовала свое карантинное безвылазное сидение дома, так как работаю над новой книгой, и это было счастьем, никто ко мне не совался из близких ради моей безопасности. Мой рабочий день с перерывом на прогулку с псом продолжался часов восемь-десять. Я была погружена в свою стихию слова, слова, слова. Но... Посте постепенноенно до меня стали дотягиваться. разные люди, журналисты, блогеры, благотворительные организации, ведущие разных программ и каналов, все освоили программу Зom. Я успела даже подиктовать в тотальном диктанте кусок своего текста от тотального диктанта 2013 года. Подиктовала с удовольствием. я вспоминала какой травли в российских сми тогда подвергся этот невинный текст об интернете в нашей жизнинет это зло или благо вопрошала я не подозревая как эта тема зазвучит в далеком две тысячи двадцатом году в эпоху пандемии до пандемии надо было прожить целых семь лет. а в две тысячи тринадца когда ко мне обратилась студенческая организация новосибирского университета и попросила стать автором тотального диктанта мне казалось я написала вполне академический текст проверенный между прочим и одобренный между прочим целой бригадой филологов и лингвистов новосибирского университета и вот тогда я испытала повторяю настоящую правлю помнится журналистка комсомольской правды грозного прошала почему российских школьников должна учить русскому языку гражданкой израиля а тогдашний губернатор ульяновска назвал меня израильской матерщиницей против чего и возразить невозможно я действительно живу в израиле и действительно в нужное время и в нужном месте вполне могу употребить сильное, выразительное и в работе весьма действенное, между прочим, русское слово. Кстати, если на минутку вернуться к этой теме, которую мы уже обсуждали, О присутствии в нашей жизни сильных слов освобождающих наши эмоции ну, я бы хотела процитировать кусочек из письма моей читательницы и уже приятельницы маргариты черной который вероятно меня сейчас слушает риточка привет надеюсь вы не против подарить широкой публике ту замечательную историю которую вы мне поведали в письме а касается история японских граждан в Так как маргарита черная переводчица с японского вот она пишет палитры японского языка небогато сильными красками в кавычках поэтому и в моем русском мат самое слабое звено мат вообще причина многих трудностей перевода и многих переводческих казусов случавшихся и И со мною тоже. Сейчас я перевожу в основном разных экономических, финансовых, промышленных и прочих воротил, которые говорят, пусть иногда и косноязычно, но всегда цензурно. А в советские времена, когда мне приходилось набираться опыта на местности и переводить простых заводских работяг-монтажников и их сермяжных начальников, я не раз ужом извивалась по типу старого анекдота про перевод итальянского фильма помните героиня каналеия костра то импотенто голос переводчика за кадром уходи я больше не люблю тебя но первое столкновение с матом на работе осталось в памяти навсегда пишет маргарита как то в середине восемьдесят ых послали меня переводить шеф монтаж на суконном комбинате одного предприятия в пензенской губернии приехав я обнаружила группу полуобрусевших японских шеф монтажников которых по какой то причине не обеспечили переводчикам и бедолаги почти полгода руководили станкой огромных станков, объясняясь языком жестов и осваивая русский язык. к моменту моего появления уже вполне сносно обходились небольшим набором слов на площадке, куда меня не пускали, чтобы не запылилась. На мое искренне удивление быстроте освоение ими необходимого, на мой взгляд объема технической терминологии, Они отреагировали следующей фразой. Да, собственно, и немного слов знать-то надо. Ведь в богатом русском языке, на котором писали Толстой, Достоевский, Чехов, технический язык очень беден. Все детали, части, узлы, даже сами станки имеют одно название. Спрашиваю их, что же это за слово универсальное такое, мне неизвестное? Отвечают... без тени смущения перед молоденькой переводчицей «хуйня». Увидев, как я зарделась, стали допытываться, что же это за слово такое шокирующее. Но ведь начальник цеха так и говорит рабочим «возьми вот эту хуйню от этой хуйни и на складе поменяй на другую хуйню такого-то размера и так далее». И они всей этой хуйней активно и эффективно пользовались. замечая правда похихикивание российских коллег но они списывали то на свое корявое произношение пришлось мне краснее объяснять этимологию и широчайший смысл этого волшебного слова японцы рассвирепели устроили грандиозный скандал дошли до директора предприятия встречи с которым переросла в импровизированный банкет закончившийся всеобщим братанием с криками «Фусё хуйня! Куроми дорузиба!». А утром наши работяги угощали самураев домашним рассольчиком и оттачивали произношение фразы «Это не хуйня, это вещь». Так вот, возвращаясь к тотальному диктанту, это я о великом русском языке, он в этом году... как и все тоже проходил онлайн выяснилось что это вообще очень удобно сидеть в своем кресле и что-то там вещать времени конечно по прежнему жалко но в нескольких интересных программах я участвовала с удовольствием например на днях поговорила с гришеймасстрдором ведущим программы книжный че на канале youtube возможно кто то из вас посмотрит эту программу и Там мне Григорий задавал разные, очень волнующие меня вопросы. Как я отношусь к тому, что вслед за нашей гиперактивной жизнью и русский язык сжимается, делается более отрывистым, более скупым, жёстким. Мы говорили о том, что язык вообще меняется с каждым поколением, что это нормально, и каждое поколение... Делает с языком то, что ему сподручно, что считает нужным. Вчера ко мне на ужин пришли дети. По пятницам я их пускаю на порог. Это довольно мужественный шаг, если учесть, что после их ухода мы с Борисом часа два убираем на место всё то, что там стояло до того, как пронёсся цунами. Когда-то я уже писала об израильских детях, чет их воспитания у меня есть свое твердое мнение и сейчас у меня нет никакого желания его транслировать и спорить Божье это благословение или божье наказание я не об этом когда мои дети с внуками приходят они обычно приносят гостичик вчера я получила в подарок две маски это медицинские маски для сокрытия несчастной физиономии в в период бушевания вирусов, к которым мы так привыкли за эти месяцы. И всё же это был подарок. Потому что маски эти изготавливает некая арт-компания, уже популярная у нас в Израиле. «Арт-компания», громко звучит, это на самом деле две девушки с отменным чувством юмора. Разрабатывают они и продают вполне обиходные вещи – кухонные фартуки полотенце салфетки подставки под тарелки ну и прочие бытовые необходимости но на каждой такой вещице фигурирует какое-нибудь потрясающее высказывание вообразите себе такую одесскую тетю фиру с ее мнением обо всем на свете, с ее претензиями к мужу и детям, с ее зычными высказываниями о соседях, о погоде, о городских властях. Ну, вот только некоторые из них. Не спрашивай, какой у меня был день. И если я когда-то умру, вы будете знать, почему. Лучше я помолчу. Мы пришли сюда не для того, чтобы хорошо проводить время. Мне не нравится твой кашель. За границей? Что я там потеряла? Короче, если вы хотите сделать подарок маме, сестре, свекрови, заловке, вы можете попутно сообщить своё мнение о ней. Так вот, я получила в подарок две маски. На одной написано «Я не сказала «да»». я сказала увидим а на другой не трогай это ты не знаешь где это лежало я нацепила одну из масок дети дико смеялись моя физиономия опоясана этим диким текстом видимо смотрелась особенно колоритно эти паразиты хохотали во все горло почему Ну, потому что это две мои личные, характерные, мусорные и всем уже надоевшие фразы, внукам особенно надоевшие. У каждой бабки такие имеются. Неважно, писатель она или домохозяйка. Видимо, на сайте этой очень творческой компании можно было заказать какой-то эксклюзивный, что называется, текст, если мы уже говорим о словах. Таким образом, дети, я имею в виду дочь и зятя, конечно, не только поработали творчески, выделив из моей, в общем, небедной речи, самые идиотские фразы. Не только сумели тонко посмеяться над бабкой, но и совершили такой вот творческий языковой прорыв. «Ладно», — подумала я, — «больше вы от меня». ничего подобного не услышите вы не получите возможности уцепить меня за хвост кто здесь писатель в конце концов кто владеет словом черт подери а мороженое будет спросила внучка увидим мрачно заметила я если только кое кто не выведет меня из себя Ура крикнул внук, баба тащи мороженое И тогда. С тайным ужасом, но уже не в силах остановиться я услышала собственный зычный рев торговки с привоза. Я не сказала да, я сказала увидим!